Глава 20. Скатился между двумя острыми гранями. Проехав по льду чуть больше 60 метров, я уперся ногами в камень, перескочил его и еще пробежал метров пятнадцать по инерции. Наконец затормозил и позвал за собой хомяка вместе с фруней. Поймал первого, а второго, нагруженного снаряжением, пропустил немного вперед до ровной площадки. После этого осмотрелся. Энергетический фон ухудшился, а у сканера начались неслабые такие глюки. То одновременное обнаружение вообще всего вокруг, и органики, и минералов, и чуть ли не фантомных оригиналов. То полная, абсолютная пустота с постоянно меняющимися очертаниями рельефа вокруг. Сканеры не справляются, слишком большое количество псевдообъектов и энергетических организмов. Подтвердила очевидная Сюин-старшая. Кое-как стабилизируется минут через двадцать, но полной картины мы ни разу не смогли получить. Я запустил автоматическую калибровку с распознаванием и фильтрацией обнаруженных частиц. Разделил на слои, выставив приоритеты на рельеф и аномалии. С органикой сам разберусь. Микроскопическую мелочь должны поймать фильтры, а что-то более крупное будем на глаз определять. Собственно, оно не заставило себя ждать. Тут же из-за камня, торчащего по ходу движения, выполз первый монстр. Или монстрик, учитывая, что размером он был с мой ботинок. Белый, практически незаметный на склоне паук с приплюснутой головой, на которой было четыре глаза, два крупных ореха по бокам и две пуговки на уровне носа. Если бы не медные вставки на голове и лапах, я бы, может, его вообще не заметил. С виду даже не очень страшный из-за своей лохматости. По всему телу и слаб свисали тонкие белые нити. Система его не распознала. Мой сканер принял светлые вставки за минерал, а вот экшн-сканер тут же подсунул подсказку. «Тунтоу спайдер!» Он же «паук-медная голова», если попытаться дословно перевести этот микс терминов и языков. «Аккуратней! Остерегайся волосков!» — крикнула доктор, начав вертеть моим попугаем на плече. «Они липнут к Скайкрафту!» «Пробить не смогут, но...» «Вижу!» Я перебил сиен старшую и чертыхнулся. «Хомяк, назад! Замри!» Со всеми этими экшн-сканерами и доступами я совсем забыл перенастроить хомяка. Как только Спот заметил опасность и оценил размеры, так тут же ринулся в атаку, откусил Спайдеру голову и бросился за камень, откуда тот вылез. Попятился назад, как репейником обвешанный, сразу четырьмя тунтоу. И еще несколько особей показалось из-за соседнего камня, и где-то с десяток уже скользили за мной по склону. Я активировал скаутган и начал прицельно по одному отстреливать пауков. Калибра им хватило. При попадании в брюшко они почти что лопались, а вот прямые выстрелы в медный лоб лишь отбрасывали их, как щелбаны. Перебил сперва тех, кто облепил хомяка. Но цепкие лапки и куски брюшек все еще болтались на волосках. Ещё и суставы набились, сковывая движения. Я подскочил и начал отстреливаться по сторонам. Один выстрел, один труп. Без учёта попаданий в лобешник. Там были возможны варианты. Голова либо просаживалась по самые плечи, и пауков это нисколько не смущало, либо отлетала в сторону. Что тоже особо не мешало паукам бежать на меня ещё пару метров. Отстреляв полный магазин скаутгана, я переключился на крафт-компакты. Очертил вокруг камня круг из трупиков и еще один вокруг хомяка, никого к нему не подпуская. Фруня пауки игнорировали, либо не чувствовали в нем опасности, либо не считали его энергетическим объектом. «Черт! И даже не спрыгнешь с камня без риска тут же впутаться в ледяные волосики, которые после смерти носителей не опали, а наоборот вытянулись вверх и щупали воздух». «Они симбионты», — подсказала доктор. «Волоски-паразиты просто живут на телах. Медный окрас показывает степень заражения. Эти бледные, значит, молоденькие. А вот у более старых особей цвет насыщенный, почти красный». «Ага, а как они отнесутся к энергетическому удару?» «Сработает как раздражитель», — ответил доктор. «Безусловно, их отбросит, но потом за уши не оттащишь. Скорее всего, еще кого-нибудь привлечешь». Я активировал рывок на акробатике и, чувствуя необычную лёгкость, сиганул через метровый гребень, чтобы допрыгнуть до следующей высокой глыбы. Ещё в полёте разглядел вереницу тварей, крадущихся ко мне. Перезарядил скаутган и дал по ним длинную очередь. Засёк в заметках системы, что хомяк получил урон и телепортировался прямо к нему. Пнул оскалившегося на меня паука в медный лоб и растоптал второго, чудом не задев вставшие дыбом волоски. Отстрелявшись от очередной партии, я ювелирно подстриг своего спота клинком. Подхватил его под мышку и запрыгнул на очередной камень. Выпустил двойника, щедро напитав его энергией, а сам сиганул на следующий камень. С него плюхнулся на склон и скатился, как на санках, ещё на метров двадцать. Перестрелял самых шустрых, бросившихся за мной, и спокойно скрылся за следующим гребнем. Спустился по склону, не забывая глядеть на сканер. Что-то уже начало работать. Все медные твари нахально накатывали на иллюзию. «Интересные у тебя навыки», — уважительно сказала Сьюин-старшая. «Я не очень разбираюсь в моделях оригиналов, но такого еще не видела. Это был телепорт или помехи в передаче картинки? У меня экран замигал, а мы уже в другом месте оказались. Это в Рипе вас такому учат?» «Да, на факультативах!» — отмахнулся я. Отключил двойника и стал наблюдать, куда рассосутся пауки. «Фух, опыта с них, конечно, было много. Еще сотни три, и будет новый уровень. Но и расход большой. С клинком на них не попрешь. Я дольше лезвия очищал, чем хомяка распутывал. Если здесь все монстры с энерготаксисом и слетаются на источник энергии, как мухина сладкое, то далеко я так не пройду. Патронов не хватит. Надо с этим что-то делать». Как вариант каким-то образом создать или имитировать отрицательный энергетический раздражитель в оригинале. Только как? Я спустился еще метров на 20 и забрался в естественную нишу, образовавшуюся между гребнем и осыпавшимися камнями. Похоже, землетрясение здесь тоже не редкость. Убедился, что рядом никого нет, и начал экспериментировать с навыками. Делил их на те, что можно было временно отключить, а что убрать в пассив но с условием быстрого развертывания. Отключил маскировку, решив, что местные монстры находят меня как на тепловизоре, поэтому не страшно. Потом перебрал затратные навыки и прикрыл пока киберведьмовский копировать-вставить. Уж кого-кого, а фугеров я здесь встретить не собирался. Энергетические щиты, шоковый удар — все убрал в консервацию, снайперку тоже. Пересобрал все навыки, оставив необходимый тактический минимум. Крафт-компакты, клинок, ледоруб, плюс акробатика, рывок и телепорт. Почти в три раза снизил расход энергии и успокоился при виде того, что в исполнении происходит даже быстрее, чем идёт расход. Если я всё правильно сделал, то в монстрячих тепловизорах я теперь должен быть на уровне погрешности в общем энергетическом фоне. Пока всем этим занимался, до меня дотопал Фруня. Выглядело это, конечно, странно. Мы с хомяком, словно в окопе, прячемся от каждого шороха. А этот четырехколесный, спокойно, прогулочным шагом горного козлика, скачет с камня на камень и перекатывается по чуть более ровным местам. И монстрам как будто бы наплевать. Хотя нет, один-таки присосался контейнером. Совсем мелкий паучок с короткой щетиной — симбионт паразита. Его лоб еще даже не окрасился медью. Либо случайно прицепился, либо каким-то образом почувствовал упакованную зарядную сеть. На нём я и протестировал свою новую маскировку. Сработало! Личинка паука среагировала на меня, только когда до её шкирки оставалось сантиметров пятнадцать. Шустро виляя задом, соскочила на снег и развалилась пополам в челюстях хомяка. «Прекрасно! Идём дальше!» До того момента, пока стена не стала полностью отвесной, я старался подстроить свою максимальную скорость под работу экшн-сканера. Несколько раз мы специально останавливались, чтобы доктор взяла какие-то образцы. Работало это, правда, немного странно. Я выковыривал кусочек минерала, либо соскабливал очередную бактерию, а потом на ладошке подносил к сканеру и ждал, пока лазерная сетка не считает всю необходимую информацию. Несколько раз мы останавливались вынужденно. В первый раз мимо прошелестело нечто, похожее на спайку из морских звезд. Я насчитал больше двадцати шершавых конечностей по структуре, напоминавших кораллы от бледно-сопливого до бордового цвета. И вся эта масса бурлила, перекручивалась и, видимо, за счет этого двигалась. Довольно целенаправленно, но все-таки мимо нас. В воздухе над существом что-то мерцало, будто над ним светлячки какие-то вьются. Снег на нее никак не реагировал, а вот открытые каменные участки в тех местах, где ползло существо, из гладких вмиг превращались в пористые. Было похоже на пемзу, но с какими-то острыми краями, что там из кайкрафтовой пятки можно было терять. Еще и испарения появлялись, легкой дымкой вливаясь в снежную поземку. «Алекс, а мы можем образец взять?» — спросила доктор, когда мы первый раз заметили такое существо. «Можем», — кивнул я. «Но не будем». «А органические взвеси, которые над ним, можем исследовать? Я таких еще не встречала просто». Вместо ответа я максимально повернул голову, а рукой подхватил сканер, чтобы не отскакивал. Оттянул его и, глядя в камеру, помотал головой. «Поняла», — смирилась Сюин-старшая. «Еще десять метров, и мы побьем рекорд. Глубже еще никто не спускался». Когда мы преодолели эти десять метров, оказалось, что это утверждение спорно. Первым делом я нашел следы прошлой экспедиции, двух оригиналов с логотипами и иероглифами. Что-то похожее я когда-то у Сиен-младшей видел. Оба пребывали в плачевном состоянии. Броня была изъедена рытвенными, как та же самая пемза. Обыскивать было нечего, зато в дырках и язвах обнаружились образцы для исследования. Крошки и даже довольно крупные кусочки кораллов. Но изучить их не удалось. Рассыпались в прах даже от воздействия сканера. Сюин-старшая о судьбе операторов распространяться не стала. Либо сама не знала, либо очередная секретность. Дроиды лежали рядом с небольшой лебёдкой, опоры которой были вбиты в скалу. Трос был размотан на полную и уходил в затянутую туманом пропасть. Ощущение такое, будто я на кипящее молоко смотрел. Белая, непроглядная плёнка лениво шевелилась. Моё любимое состояние — видимость ноль, иду по приборам. Подобрав камень, я бросил в туман. Прислушался. «Там акустические аномалии», — произнесла доктор. «Мы ничего не услышим». «А глубину, на которой был сигнал, вы определить не смогли?» «С учётом возможных искажений, что-то около трёх тысяч метров», — ответила доктор. «Ладно, разберёмся», — буркнул я. Вернулся к лебёдке и дёрнул, проверяя конструкцию на прочность. В скале она сидела намертво, а вот свободный конец, болтавшийся где-то в пропасти, неожиданно оказался тяжёлым. Я потянул трос, перехватился и подтянул ещё. И ещё раз, пока над пропастью не появилось что-то тёмное. Дёрнул ещё раз и чуть не потерял равновесие. Настолько неожиданно прекратилось сопротивление. Передо мной лежала рука дроида, вцепившаяся в оборванный трос. Рука, плечо, тонкий кусок от груди — и всё. То место, где порвали дроида, было неровным и будто бы запёкшимся. — Технически большая часть этого дроида лежит где-то там, внизу, — хмыкнул я. — Так что до рекорда нам ещё далеко. «Вероятно, вы правы», — вздохнула Сиэн-старшая. «Но последние полученные данные у нас только с этого уровня. Еще хотя бы пара метров в этом тумане, и тогда точно будет рекорд. Я считаю, что эта субстанция не бесконечна. Это что-то типа слоя до перехода на другой уровень». «Сложности?» «Наверное, и сложности тоже, но я имела в виду отдельный биом». «Давайте скорее, а то я начинаю уставать, а пропускать мне ничего не хотелось бы». «Мне бы тоже не хотелось ничего пропускать, но спать все равно придется. И, возможно, это лучшее место для стоянки, извиденных ранее. Если только из пропасти не вылезет тот, кто порвал этого дроида на части». Я еще раз проверил стойку лебедки и на всякий случай укрепил ее, разобрал часть своего оборудования и повесил на себя прикрепил новый трос к основанию конструкции, разгреб небольшую нишу в камнях и отправил туда спотов. А потом еще и подтянул туда дряхлых дроидов. Вроде молния дважды в одно место не бьет, и это значит, что пока я сгоняю на разведку, со спотами все будет в порядке. Подошел к краю, держась за трос, и начал спускаться. В голове сразу же заиграла песня Высоцкого. У него там, правда, про вершину, а не про Марианскую впадину, но смысл тот же. В разломе ненадёжны ни камень, ни лёд, ни скала, и, надеемся, только на крепость рук. А наглядный пример лежал у меня перед глазами. Поистине мёртвая хватка. Спустился на метр, упираясь ногами в скалу. Прежде чем нырнуть в туман, с головой замер. Система выдала предупреждение об агрессивной среде, но страшными последствиями пугать не стала. Либо я уже прокачался, либо концентрация возможных кислот и ядов была небольшой. Зато фильтры включились на полную мощность и начал сбоить сигнал хомяка. Я задержал дыхание. Не хотел. Сюин старшая первая начала. Я четко слышал громкий вздох, а потом напряженную тишину. И здесь, видимо, как зевоты сработало. Один зевает, и все окружающие тоже. Брррр. «Хорэ, уже трос мять!» Сам себя подопнул я и разом спустился еще на метр. Комяк с Фруней тут же исчезли с радаров. Все вообще исчезло. Даже только недавно прорисованные контуры рельефа, и те пропали. «Я ничего не вижу», — прошептала доктор. «И ничего не слышу. Алекс, а вы как?» «Аналогично. Обволакивающий вакуум какой-то». «Было бы странно, если бы у нас были разные картинки. Но я все равно посмотрел на то, что проецирует экшн сканер На какую-то настолько плотную серую муть, что она не пропускает свет и становится черной, словно темнота. У меня перед визором чуть более светлая была картинка. Но не более того. Я не видел стену. Я даже руки с тросом не видел экшн Экшен-сканер врубил фонарик, но стало только хуже. Начало слепить. «Идем дальше» спросила доктор или глубже подтвердил я и медленно проверяя ногами стену продолжил спускаться давайте пока тишину в эфире вдруг я что-то услышу или почувствую и действительно почувствовал метров через сорок когда уже активно искал какой-нибудь выступ или нишу за спиной почудилось движение будто поднялся легкий ветерок и на каком-то седьмом с половинкой чувстве я понял что у меня за спиной кто-то или что-то есть «Большое. Очень большое!» Я хотел застыть, читая любимую мантру, что я тучка, а не оридж-медвежатник, решивший вскрыть разлом, но не успел. Наоборот, дёрнулся и выгнулся от раздражающего ощущения снега за шиворотом. Попытался объединить синхронизацию с медитацией и мысленно потянулся к образу разлома. Слышал, как сопит доктор. Думаю, она даже рот рукой закрыла, чтобы не ляпнуть что-нибудь. Заметил, что экшн-камера развернулась и сканирует то, что находится у меня за спиной. Какую-то белёсую массу, видимую даже в этой серой темноте. А потом оно ещё и коснулось меня. Лёгкое и заметное касание отдалось эффектом обморожения в кресле. Резкий болевой прострел в голове, и всё закончилось. Капец, эта хрень мне будто билетик на вход пробила. Ощущение присутствия исчезло, а вокруг будто стало светлее. Я сразу же увидел широкий каменный выступ буквально в метре под ногами. Спрыгнул на него, уселся, свесив ноги, и откинулся спиной к скале. Даже глаза закрыл, пытаясь выровнять дыхание. «Алекс, вы видите? Мы прошли этот слой!»